Все же опередили их наши. Пропустил Пеньков всех гномиков в пещеру, хотел было сам за ними нырнуть, а тут первый пупырчатый подлетает, а Пеньков его с саперной лопаткой по морде хресь. Где взял? А в этой? В норе, когда автомат искали. Там, товарищ старший лейтенант, если пошарить, еще и не такой найдется. И потом... «Разве пупырчатого саперной лопаткой уделаешь? Лезвие только покорежил, пропеллером пошло». Залетает, короче, смотрит, длинная такая извилистая пещера на стенах надписи политического характера. Ну, там типа «Колдуну все до фени» или «Проверяющий вернется». А у входа пупырчатые беснуются, пролезть не могут, узко а раскопать тоже не получается камень. Другого выхода нет, спрашивает Пеньков, гномиков. Нет, говорят. Так, думает Пеньков, тогда вся надежда на автомат. Ну и где она тут, эта ваша реликвия? Разбежались гномики по пещере, ищут. Здесь, радостно кричит Голька, здесь. Пеньков туда, поворачивает за угол, А там тупичок. Свечи теплятся. Кто зажег? Голька, наверное, и зажег. А кому же еще, есть старший лейтенант? Шустрый. А в самом тупичке, в нише, стоит деревянное изображение гномика в натуральную величину. Вот и вся реликвия. У Пенькова аж руки опустились. Эх, думает... Мысль, конечно, неуставная, но и ситуация, согласитесь, безвыходная. Смотрит Пеньков на статую и понимает, что изображает она не совсем гномика. Сапоги, френч, пилотка, ремень с бляхой. Так точно, товарищ старший лейтенант. Это они рядового Пенькова из дерева выточили. Ну уж этого он никак не мог перенести. Взорвался. «Раздолбай!» — кричит. «Только и можете, что хреновины всякие вырезать! Проку от вас!» Хватает он эту статую, и со всего маху опал! Гномики ахнули, в стенки вжались от ужаса. Реликвия в щепки. И вдруг что-то металлическое, а камень бряк! Ну, Тишина, конечно, полнейшая. Слышно только, как пупырчатые у входа воют и землю скребут. Нагнулся Пеньков, поднял то, что из статуи выпало, и говорит, «Эх, вы шнурки! Ни черта-то вы шнурки не знаете, как положено с реликвиями обращаться!» Извучно передернув затвор, рядовой Пеньков твердым шагом направился к выходу из пещеры. Вот и вся история, товарищ старший лейтенант. Разрешите должить. Во враге теперь полный порядок. Пупырчатые и те строем ходят, а уж про гномиков и говорить не приходится. Такая пошла во враге замечательная жизнь, товарищ старший лейтенант, что никто без приказа и дыхнуть не смеет. Кто командует? Да колдун же и командует. А кому же еще? Не глупенький ведь. В шесть секунд все понял. Нет бога, кроме бога, а рядовой Пеньков, проверяющий его, Так что докладывать командиру части об этих 120 автоматных патронах, ну, по-моему, не стоит. Э, «Так я ж к тому и веду, товарищ старший лейтенант, списать их и все дела. Тем более, что потрачены они на восстановление социальной справедливости».